Глава 35. Дальше ехали без приключений. На пути часто попадались почти неразличимые уже в густой сочной зелени шоссе, железнодорожные насыпи, развалины зданий и гниющие островы автомобилей. За спиной оставались деревни, поселки, города. Заброшенные, разрушенные, заросшие, давно ставшие частью котловых лесов. Не до конца еще погребенные останки погибшей человеческой цивилизации. Безъимянные населённые пункты, от которых не осталось даже табличек-указателей с названиями. Привалы и ночлеги старались устраивать в небольших посёлках, всякий раз на окраине, поближе к лесу, где можно быстро укрыться от любой угрозы, таившейся в руинах. Города старались обходить стороной. Там, если верить словам поселенки, было особенно опасно. К тому же, среди уцелевших кирпичных и бетонных стен, бесформенных курганов, строительного мусора и ржавых машин Девушке трудно было распознавать присутствие мутантов. Лескости Ника просматривала лучше. Благодаря зоркому взгляду их красноглазой спутницы, неприятных встреч удавалось избегать. Однако это не снижало напряжение. Дни и ночи проходили как в бреду. Виктор даже потерял счет времени. Впрочем, в их ситуации время, проведенное в пути, было, пожалуй, не самым важным. Важнее было добраться до цели живыми. Они снова наткнулись на тропу гуси. Проехали немалое расстояние по извилистой дорожке, проложенной сквозь лес. Потом свернули. Но не успели отъехать от тропы, как вдруг вон там оружейный склад. Неожиданно объявила Костяника, указав на выщербленные бетонные плиты, выступающие из просевшей земли. Не вскрытый даже, кажется. Если всё будет нормально, в нём и заночевать можно. Широкая металлическая дверь подземного бункера проржавела почти насквозь. Костоправ цепом сбил ее со сгнивших петель. За дверью обнаружилась лестница, засыпанная щебенкой и земляными комьями. Снизу пахнула могильным духом. «Гребаный склеп!» — скривился Костоправ. «Надо бы фател запалить, что ли!» «Я тебе запалю!» — немедленно отреагировал Ака. «Взорвать нас всех хочешь, кедрёнь Фене!» «В самом деле...» Лезть в незнакомый оружейный склад с огнем было и шревато. Но ведь и вслепую шариться в темноте смысла нет. Костяника. Виктор повернулся к красноглазой девушке, всматривавшейся в дверной проем. Ты там это, кого-нибудь... Видишь, чуешь? Как спросить правильнее? Вроде бы нет никого. Не очень уверенно ответила та. Вроде бы. Ну, хорошо, хоть так. Бакони оставили снаружи, у ближайших деревьев. Прикройте меня. Посмотрю, что тут у входа. Виктор осторожно с мечом на галло шагнул вперед и вниз. Остальные последовали за ним. Не, никто из-под земли на них не выпрыгивал и не нападал. Если кто-то здесь и прятался, то проползшее неподалеку гусе явно распугало мутантов. Может, запах этой твари проникает и под землю тоже? Свет закатного солнца попадал в дверной проем и худо-бедно... Но всё же освещал вход в подземелье. Ноги ступали по искрошенным бетонным ступеням. Потолок и стены были густо заплетены высыхавшими побегами какого-то бесцветного вьюнка. Костяника, как показалось Виктору, смотрел на него со смешанным выражением любопытства и тревоги. Но, судя по всему, растение было мёртвым и не представляло опасности. По кое-где сухие стебли часто и густо свисали сверху и словно искрюченные пальцы мертвеца касались головы. В некоторых местах на ломких побегах покачивались кисточки изсохшего, почти невесомого ворса. «Хорошо, что не зажгли факел», — подумал Виктор. «Такая оплетка от одной искры вспыхнула бы на раз-два». Они спустились до конца лестницы и оказались на небольшой площадке перед новым дверным проемом, таким же широким, как и тот, что был наверху. «Быконю можно провести», — с удовлетворением отметил купец. Если найдём что полезное, не нужно будет тащить наверх на своём горбу. Перекошенная гнилая дверь упала от лёгкого толчка. Удивительное дело, темно за этой дверью не было. На потолке, полу и стенах, на прогнивших и проржавевших ящиках, коробах и каких-то вовсе неопознаваемых замшелых кучах, словно диковины и гирлянды, в сухих вёньках висели крупные скулак, а кое-где из головы ребёнка приплюснутые блямбы, оплетенные пучками бледных нитей и светящиеся изнутри тусклым красноватым светом. «Что за хрень такая?» — пробормотал Костоправ. «Не кусается?» — «Нет», — успокоила его костяника. «Это просто огненные грибы». «Просто? Фига ж себе грибочки!» Костоправ осторожно тронул цепом ближайший гриб. Тот вяло качнулся. Мгнул пару раз, слегка изменив цвет плещущих где-то внутри бестепла и копоти органической свечки, и став на пару секунд более ярким, дёрнулись словно паутина нити, тянувшиеся то ли к грибу, то ли от него. Грибнице, понял Виктор. Раньше их в этих местах не было, задумчиво произнесла Костеника. Наверное, занёс кто-то. А от чего они светятся-то? поинтересовался Ака. Добычу подманивают, ответила девушка. такую стрелец быстро глянул по сторонам костяника дёрнула пучок белых нитей у самого входа грибница лопнула с натужным дзвоном сразу несколько ближайших грибов замигали тревожными огоньками ну точно фительки масляных лампадок под колпаками сверху шурша пустыми хитиновыми панцирями хрупкими крыльями растопыренными открылками и цепкими лапками крючками посыпались мёртвые насекомые какие-то мушки и букашки Вернее, мушищи и букашищи, некоторые, с ладонь взрослого мужика. Не мураши, конечно, но и не мелкий таёжный гнус, тучами кружащийся над сибирском. В углу упал и разбился о пол скелетик, то ли мелкого грызуна, то ли детёныша более крупной твари. Выматерился костоправ, стряхивая с себя хитиновую крошку. Виктор пригляделся внимательнее. Только теперь, в ярких всполохах потревоженных грибных огоньков, он увидел котловую мелюзгу, что запуталась в тонких, но прочных нитях грибницы паутины и нашла здесь свою смерть. Их всех что, грибы сожрали? Ака тоже заметил мёртвых насекомых и мелких тварюшек. Вообще-то не только их. Отозвала скостенника. Вот это она отломила побег сухого хрусткого вьюнка, тоже грибница высусила. «Не, ну что за фигня?» Никак не мог успокоиться Костоправ, выковыривая из волос сушеного таракана переростка. Таракан рассыпался в пальцах лекаря. «Хищных кустов, мхов, ягод и грибов больше, чем нормальных растений. У-у-у, гребанная мутантистая флора, мать ее!» «А ты забыл, где находишься?» Прячу улыбку под дел лекаря Ака. «Да иди ты знаешь куда!» — огрызнулся Костоправ. «Тихо вы!» — шикнул на спутников Виктор. Склад ещё толком не осмотрен, так что шуметь не стоило. Они двинулись дальше, стараясь не касаться светящихся грибов и не тревожить бледную глепницу. Хотя с освещением проблема решена, и то хорошо, подумал Виктор. В озе входа ничего достойного внимания не обнаружилось. Сплошная гниль, труха и ржавчина. Но складской коридор тянулся дальше. Слышь, костяника, для нас грибочки эти точно не опасны. поёжился Костоправ, озираясь вокруг. Пока нет, ответ прозвучал после недолгой паузы. В каком смысле пока? насторожился лекарь. Время ещё не пришло, когда они опасными станут. А когда? Костоправ сглотнул слюно. Но придёт, станут. Когда начнут споры выбрасывать, сюда лучше не соваться. Очень серьёзно, пугающе серьёзно сказал Костенька. Споры огненных грибов мгновенно врастают туда, куда упадут, как стрелы втыкаются. И что, в человека тоже могут? Костоправ аж передёрнул плечами. Врасти, воткнуться. И в человека, и в зверя, в кого угодно. Чем больше мяса, тем грибам лучше. Они быстро прорастают, и от этой напасти уже не отделаешься. Тот, на ком селится огненный грибы, больше двух-трёх дней не живёт. обрастает весь, превращается в вьядячую грибную кучу, сначала вьядячую, а потом к стене остановилась. Вон там видите, лежит. Она указала на небольшой холмик, сплошь покрытый светящимися блямбами. Вот кто их сюда занёс? Виктор присмотрелся. Чем была раньше эта бесформенная куча? Человеком, зеленокожим дикарём, котловой тварью-мутантом? Нет, этого уже не понять. Непонятно было и то, как неведомое существо проникло в склад. Дверь-то, когда они пришли, была закрыта. А эта грибная куча все-таки не мелочь какая-нибудь, которая может пролезть по старой вентиляции. Может, в подземелье есть еще один вход? Или тот, кто принес на себе грибы, сам закрыл за собой дверь? Дверь собственной могилы. Бррр. Блин, не грибы, а изверстики какие-то, пробормотал Ака. У них такой способ распространения, пожало плетями костяника. Когда кто-то становится носителем грибных спор, он уходит умирать и забивается в какую-нибудь укромную нору вроде этой. Огненные грибы любят такие места. И часто они так, стрелец запнулся, подбирая подходящее слово. размножаются примерно раз в месяц. И, кстати, Костяника внимательно осмотрела небольшие выпуклости на ближайшем грибе. «У этих спорометание начнется скоро». «Как скоро?» Виктор не на шутку встревожился. «Когда?» «Может быть, завтра», — ответила Костяника. «Может быть, послезавтра. А может быть, уже этой ночью, если ночь выдастся теплой». «Теплой?» — озадаченно переспросил Виктор. «Это-то тут при чем?» «Чем теплее, тем быстрее созревают споры». объяснила девушка. Скверно, очень скверно, подумал Виктор. Ведь может статься так, что на самом деле как раз на набухшие спорами огненные грибочки, а вовсе не прополшие поблизости гуси, распугали в подземелье всю живность. Но тогда и им самим лучше бы убраться отсюда поскорее. А с другой стороны, уходить с пустыми руками из оружейного склада не дело. Короче, поступим так. После недолгого раздумья заговорил Виктор: по-быстрому проверяем склад. Если находим что-то ценное, заводим бы кони, грузим, что сможем увезти и сваливаем. Ночевать будем где-нибудь в другом месте, да хоть бы на тропе гуси. Разумно, а добре лака.